храм имели доступ только те, у кого были особые пропуска. Стали собираться сенаторы, дрожат холода, неся в рукавах маленькие грелки с горячей водой, без насилок. Согласно обычаю, они должны были прийти в сенат пешком. Иным из них слуги и полицейские с трудом прокладывали дорогу к зданию. Многих массы узнавали. Их приветствовали дружескими, а иногда и ядовитыми возгласами. Не всякому было легко пройти с подобающим достоинством через эту критическую зону. Хотя внутренние залы также были полны людьми, но после шума на форуме Флавиев казалось, что в них тихо и просторно. Всюду стояли жаровни с горящим углем, но они мало грели, Тепло уходило вверх, пол оставался холодным, и сенаторы в своих высоких, неудобных, торжественных башмаках переминались с ноги на ногу и тосковали по центральному отоплению своих домов. Холодные, полные, зловещие угрозы стояли вокруг изваяния, висели картины, которыми Веспасиан украсил громадное, возведенное во славу ему здание, Колоссальная статуя Нила с шестнадцатью гениями, обвитый змеями Лаокон, картина, изображающая битву Александра, ценнейшее произведение искусства, увековечившее победу, которую Европа одержала над Азией. Ледяным блеском золота сверкали на самых видных местах трофеи Великой войны Флавиев, Иудейской войны. 93 священных сосуда Иерусалимского храма, столы для хлебов предложении семисвешник. Все в этих залах должно было напоминать сенаторам о том, что Веспасиан и его сын завершили победу Запада над Востоком, что на земле мир и что мир этот римский, и что его создали Тит и его отец. Каждый из сенаторов – прежде чем войти в зал заседания, подходил к статуе богини Мира, чтобы принести ей в дар курение и вино. В безмолвной славе своей с богиня Мира, но по обе стороны ее стояли статуи старого императора и Тита, дабы каждый, приносивший ей жертву, видел воочию, эти мужи были хранителями богини, Без них она была бы одинока и беззащитна. Многие из сенаторов-республиканцев завидовали еврейскому вассальному царю Агриппе, старику Тиберию Александру, бывшему египетскому губернатору и остальным четырем сенаторам-евреям, которые могли себе позволить пройти мимо изображения богини, не принося ей жертвы. Сенаторов было 681. 577 из них имели право голоса. Еще задолго до восхода солнца почетный зал храма уже был полон избранными отцами. И вот, в пурпурных плащах и пурпурных одеждах, освещенные трепетным светом многочисленных жаровин и еще горевших светильников, они переминались с ноги на ногу, болтали, покашливали зябли. Строго стояли вдоль стен бюсты великих писателей и мыслителей. Все вновь, выплывая из тени в свет, Взирала на пышную толпу голова Иосифа, Повернутая к плечу, Высокая и высокомерная, удощавая, Странно поблескивавшая безглазая, Полная мудрого любопытства. Сейчас же, после восхода солнца, Особо назначенные для этого чиновники установили число присутствующих. Оказалось, что налицо 516 сенаторов. Счастливое число, ибо оно делилось на 6. Затем дежурный консул Полеон Вер приказал широко распахнуть все двери здания, подчеркивая этим гласность заседания, и открыл его предписанной формулой Да принесет оно римскому народу счастье и успех».